Глава восьмая Рычал, судя по всему, монстр-волк, пролезая через узкую для него пещеру. Он был весьма крупным, в полтора раза больше Блэр, если не еще массивнее. А еще эта сволочь убила нашу охранную рыбку. И вот к нам в пещерное помещение заглянула злая волчья морна. — Ну привет, песик! — заулыбался я. Я опустил клевец на макушку твари, однако тот был готов к возможной атаке. Бросив на меня взгляд полной злобы, псина резко дернулась назад и голова втянулась обратно из пещеры, избегая моего оружия. Шустрая сволочь. Я кинулся за ним, но уже с копьем, и сразу начал колоть. Тот попытался укусить копье, но я дернул его назад, спасая от челюсти, и сразу же ударил. Ха! Волк лишился зуба. Да весьма неплохого. Из него можно сделать отличное копье. Монстр-то сильный. Отбросив клык назад, я продолжил напирать, а волк бесился и отступал назад. Лапа, ухо, почти глаза лишил. Хорошее копье. Очень хорошее. Если достаточно напитать энергией, то любую защиту пробивает. Волк получал повреждения и пятился. Пару раз он пытался напасть на меня но каждый раз огребал, и вот он окончательно выскользнул из пещеры, встал в позу и вздыбился. «И что, предлагаешь мне выйти и сразиться с тобой?» — расхохотался я, а тот прорычал, вызывая меня на бой. «А я предлагаю тебе пойти нахрен. Не хочу я выходить, здесь холодно». Вернувшись в пещеру, услышал яростный рев. «Звучит, как оскорбление». Убрав копье и перенеся лук, вернулся ко входу и начал стрелять по псине. Тот психовал, выл, бесился, но подойти опасался. «То-то же псина трусливая! А еще...» «Агра!» — не успел я договорить, как вдруг сверху в пещеру влетела здоровенная зеленая обезьяна. Я, конечно, сделал удивленный вид, но по яйцам ей все же ударил. «Не, ну а чё обезьяна влетает, широко раскинув ноги?» «Вот меж ног пяткой и получила...» «Кстати, голой пяткой. Одеться-то я не успел. И, честно говоря, я не успел заметить, самка это или самец». «Вы думали, я не замечу вас?» — хохотал я, посылая в обезьяну стрелы. «Весьма мощные стрелы. Так что их нужно будет потом подобрать. Денег стоят. И немалых». «Третий, ты там кабан, да?» Но ты уж точно не пролезешь, если только похудеешь. Но с этим я помогу. Люблю свининку. Мигом сбросишь кучу килограмм. Волк рычал, а рядом с ним стояла обезьяна. Судя по всему, лишь одна стрела смогла поранить белошкурую тварь. И то не сильно. Да уж, они и вправду сильны. Стоп! Муха-ха-ха-ха! У меня есть еще более сильная тварь. Миша, просыпайся! закричал я очень и очень громко и, закинув в рот духовную батарейку, начал метать сферы боли. Но не в трех монстров, хотя на них тоже подействует и получше, чем на медведя, в которого они и полетели. Раздался рев, и медведь начал просыпаться. Я бил его и бил, причиняя жуткую боль. Раньше я баловался просто будил его, не давая восстановиться и выбешивая. А сейчас это была настоящая атака. Раздался настолько мощный рев, что шерсть белого волка встала дымом. А я продолжил атаковать энергией души, пока медведь не проснулся окончательно. «Ну, удачи вам!» — хохотнул я и вздрогнул. Нас всех окатила такая волна холода, что мой стручок едва ли не внутрь втянулся, а задница днем покрылась. Офигевая от холода, я бросился в пещеру и сел на печь, прогревая жопу и все остальное. Пока сидел, заметил женщин. Обе уже были одеты и выглядели встревоженными. Пока расслабьтесь, сегодня мы будем маленькими противными грызунами. Кем? удивилась Аня. Крысами, подсказала Ольга, и я кивнул ей. Анна же до сих пор ничего не понимала, но и рассказывать я не стал. Вместо этого закрыл глаза и начал наблюдать за происходящим. А там взбешенные медведи — три чудовища, на которых он напал, используя свою магию. Странная троица. Это, вероятно, чьи-то питомцы. Иначе не представляю, как эти монстры здесь оказались. Они же совершенно не из этого региона и не обитают здесь. Есть, конечно, вероятность, что это высшие, но она слишком мала. Так что пока что основная версия — это питомцы. Вот только кто их послал? Мои враги? Какие из? Аж смеяться захотелось. Это кто-то совсем отчаянный, раз послал за мной чудовищ. Ладно. Раз здесь есть питомцы, то есть и приручители. А где приручители, скорее всего, и охрана имеется. Смелые ребята разобрались в такую задницу мира и, вероятно, сильные. Нужно быть осторожнее, да и подлечиться побыстрее. Хоть рука уже двигается, пусть и с болью, но сражаться ею не стоит. Но я отвлекся. Битва все же началась. На что-то я утомился, пока будил медведя, так что вижу лишь клякса с едва различимыми очертаниями тел. Большая клякса взмахнула лапой, и свина-клякса, находящаяся в 20 метрах, перекатилась в сторону, но вдруг подлетела, видимо, против своей воли. Тут же волчья клякса ударилась головой о большую кляксу, за что получила лапой. Но на спину большой кляксы запрыгнула самая маленькая клякса. Обезьяна, наверное, когтями рубит ледяные доспехи медведя и пытается добраться до головы. Но что-то случилось, и обезьяна отправилась в полет. Возможно, по ней ударила магия. Сосулька, к примеру, из доспехов вылетела. Но большая клякса отвлеклась, и волк с кабаном протаранили медведя, роняя на снег. Троица тут же принялась кусать и бить здоровяка, а тот разбрасывал их, как кегли. Хотя, скорее, не валяшки, ведь монстры тут же вставали на лапы и бросались в атаку. Применения магии у троица я не заметил. Волк и кабан — это стопроцентные физики. Крепкие, сильные и быстрые. А вот об обезьяне я такого не скажу. Везде середнячок. Хотя она ж зеленая. Высока вероятность, что эта обезьяна использует силу природы. Хотя вон панда Оля черно-белая. Правда, насчет панды я не уверен. Может, он пользуется не магией природы, а магией лени. Ладно, шучу. «Сереж!» — меня потрясли женщины, и я открыл глаза. «У тебя жопа сейчас сгорит!» Анна покривила лицом, а я спрыгнул с печи. Ух, и правда задницу чуть не спалил. Ну, хоть согрелся. Натянув трусы, поспешил забросить в печь хорошего угля, потому что температура в пещере уже начала опускаться. Магия грёбаного медведя. Вскоре я уже был одет, но лишь в то, в чем могу сражаться. Так что пришлось пожертвовать утеплением. Куртки и теплые штаны порвутся во время сражения. А биться придется. Все же кто-то из противников да победит. И пока я готовился, битва начала подходить к концу. Что произошло, не знаю, но медведь дико ревел. План такой. Кролики северный волк отвлекают. Максимальное уклонение. Не атаковать, лишь провоцировать и отвлекать, объяснял я женщинам. А те стояли и кивали. «Овечка пытается таранить, помогая мне. Руководить всеми будет красная. Ань, на тебе защита вас». «Поняла». Мею тоже оставляю. Предупредит меня, если к вам кто полезет». Составив план, я выбежал наружу и тут же вздрогнул от дикого холода. За мной тут же выскочили питомцы. Троица к этому времени позорно бежала, а медведь гнался за ними но, почуяв меня, обернулся и, взревев помчался в атаку. Отлично. Его ненавистью ко мне я и воспользуюсь. Призвал Кирос Блэр и запрыгнул на лесу. В руках появился лук, и я начал стрелять по медведю, отводя его немного в сторону, поближе к скале. Но не к пещере, а подальше. Метель немного успокоилась, поэтому в десяти метрах от себя я видел восьмиметрового медведя, мчавшегося за нами. Его глаз все еще выглядел плохо. Видимо, так и не успел восстановиться. Также имелось немало иных ранений. Большую их часть оставила троица. Жаль, что их рне развеяло. Теперь придется ожидать, что твари нападут в последний момент или ко мне в пещеру полезут. Медведь ревел, догоняя нас, а в него летели стрелы. Использовал самые убойные, и каждая стрела откалывала приличный кусок ледяной брони. Медведь, правда, ее постоянно восстанавливал, но надолго ли хватит его запаса сил? Вот и узнаем. И вообще, мы ведь быстрее. Ха. Повинуясь моему приказу, Блэр ушла влево. Медведь за нами. Я в него стрелами. После чего кинул парочку бомб, потом вновь стрелы. Потом вновь бомбы. И на десятом круге, а мы бегали именно по кругу, Медведь стал о чем-то догадываться. Похоже, его ярость начала проходить и стал включаться мозг. Встав на задние лапы, он поднял голову и громко взревел, отчего где-то началась лавина. «Нет, не где-то. Да прямо здесь!» Я прямо увидел злорадный оскал твари. Он прилег и закрыл лапами голову. Ха! Мы бросились к нему, но по нам тут же ударили ледяные копья, вырывающиеся из снега. Но перед атакой у нас было время на реакцию, пусть и менее секунды. Блэр ловко скакала по снегу, а то слева, то справа от нее вырывались трехметровые льдины. Перед их созданием под снегом ощущалась магическая вспышка. Но почувствовать ее можно было лишь в самый последний момент, так как снег экранирует магическое зрение. Одна из сосулек болезненно впилась в брюхо Бека, но разбилось а ее тело и защиту. Я погладил тупо голове и влил в лесу побольше энергии. А слева на нас уже мчалась огромная лавина. Отозвав Блэр и призвав Красную, я залез медведю под бочок. Тот обалдел от такой наглости и начал атаковать магией. По-другому не мог, так как сам уже стал комком льда. Но Алая Пума уже покрылась алмазом и обхватила меня лапами. Сосульки ломались о ее шкуру, а потом нас накрыло огромным количеством снега, льда и камней. Удар был такой мощи, что медведя немного протащило. И как хорошо, что остальные питомцы остались позади. Лавина закончилась весьма быстро, и за это время нас раз так восемь били магией. Но Кира все стойко выдержала. И нужно будет ей приготовить вкусняшку за стойкость. Сегодня сделаю рыбный ужин. Медведь вырвался из ледяного плена, заодно и нас освободил. Ну и получил огненной бомбой в рожу. Одновременно с этим атаковала красная, а Блэр появилась чуть дальше и сразу ударила молнией. Пусть это и бесполезно, но хоть вспышкой отвлечет медведя. Так же к нам помчались остальные питомцы. И все они вполне неплохо бегали по снегу, как и я. Тут главное не терять контроль над маной. Я подбежал к гиганту и бросил очередную бомбу, заодно лупанул молотом по ноге и сразу отпрыгнул назад. Монстр явно меня ненавидел, и я его прекрасно понимаю. Сфера боли — весьма противная штука. Жаль, я не могу использовать ее в бою. Пока не могу. Сзади примчалась овечка и протаранила лапу медведя. Миг спустя Кира врезалась во вторую лапу здоровяка, и тот повалился назад. Но на этот раз из снега вырвались ледяные столпы и, врезавшись в спину медведя, удержали его от падения. Но лишь до тех пор, пока в эти колонны не врезалась моя стрела, взрыв, и медведь все же упал. А еще две огненные бомбы получил вдогонку. Тот принялся сбивать огонь, но такое пламя не потухнет, пока огненный порошок не сгорит полностью. Впрочем, медведь просто сбросил часть льда, и вскочил на задние лапы. Но тут же получил наимощнейшим электрическим разрядом Блэр. Она, словно орбитальный лазер, выпустила такой поток энергии, что едва сама себя не поджарила. Раздался вопль полной боли, а за ним и хруст. Воспользовавшись брешью в защите твари, я максимально утяжелил копье и метнул в медведя, пронзая грудь и повреждая сердце. Но не убил. Чудище было невероятно живучим. А еще оно смогло мгновенно закрыть брешь в ледяной защите. Вот только... «По древку!» — крикнул я, и Блэр выпустила еще один электрический разряд. Поразив древка, он пошел дальше и добрался до сердца монстра, уничтожая его. Победительница взвыла и, подбежав, повалила меня на снег и начала вылизывать. Хвост белой лисы крутился пропеллером, а счастье лилось через край. Ко мне и красная подошла, но лишь села рядом и требовательно смотрела. А я как бы придавлен. Но хоть и с трудом, но все же протянул руку, и пума сама об нее погладилась, довольно мурча. Вот только все это не конец, а лишь начало. Когда я оторвал от себя обильную лису, начал заматывать медведя веревками и впрягать питомцев, да и себя впряг. И потащили мы медведя к пещере нашей. Ни за что не упущу эту добычу. У входа уже стояли девушки с ужасом глядя на огромную тушу. Думаю, у этого медведя рейтинг опасности тысяч пять, не меньше. Но в основном из-за воздействия на территорию. Я, блин, уже дрожу от холода, как осиновый лист. Поэтому сперва обогрев, чай, и после этого раздел катуши. Вынимать сердце нет смысла, оно уничтожено. Поэтому я сперва вырезал немного мяса, чтобы узнать, насколько оно питательно. Об этом монстре я ничего не знаю, так что приходится изучать. И мясо отстой. Не люблю мясо хищников. Жилистое, с неприятным привкусом. Но зато маны в нем о го Все же магическая тварь. Но есть я это не хочу. А вот питомцы женщин с удовольствием полакомились с сырым мясом. Бои отказались, жаждут вкусняшек. Но придется подождать. Далее я с помощью два часа снимал шкуру с медведя. Восьмиметровая тварина все же. Оттого и долго. И шкура жуть какая прочная. Дорого продам. Очень дорого. Далее я начал разделку монстра. Органы в специальные контейнеры, а потом расчлененка. Снять бы мясо, но оно уже обледенело, и это займет кучу времени. Но встала новая проблема. Как все занято, удивился я, смотря на Альму, пьющую чай. Здесь и Блэр уже сидела, но с лисими ушами и хвостом, который бил по полу, словно дубина. Добыча из магазина. М да тогда вот вам две задачи указал я на аню солей первое перебрать все то барахло что мы утащили и выбросить все что не нужно ты чудовище выбрасывать одежду ужаснулась оля не только там же еще всякий хлам натащили вроде кресел это одежда и туфли весьма дорогие подметила анна одна лапа этого медведя уверен стоит дороже всей той добычи что вы получили в том магазине «Поняла», — кивнула та. «А вторая задача?» «Нам нужно съесть медведя. Ну или хотя бы уменьшить его вес. Поэтому...» От моих слов девушки побледнели, ведь медведь невкусный. «Пока я завтра буду обследовать окрестности, вы с питомцами займетесь разделкой медведя. Мясом кормите питомцев». Девушки облегченно выдохнули, после чего я начал готовку. Но снаружи началась работа. Кролик Кри неплохо так орудовал ножом. Северный волк Анны таскал мясо. Оля вызвала панду, но тот отказался есть сырое мясо. А вот жареное ему вполне понравилось. Странный у панды вкус. Так что я поставил панду за сковородку, выдал различные соусы и маринады, и пока умная зверюга готовила себе прокорм, я занимался волшебством. Море продуктов у нас была тьма и нужно из всего этого приготовить шикарный ужин. Запасов у нас было с излишком, так что я решил приготовить немного суши, но необычных. Сперва рыбу нужно промариновать, а в рис добавить семечки тоту. Это что-то вроде кунжута, только с соком внутри. Он сделает рис невероятно сочным и насыщенным. Следом японские шарики из теста и осьминога но также сперва промариную осьминога, иначе он слишком пресный на вкус. Следом уха. Хорошая русская уха, наваристая из трех видов рыб-убийц. У одной красное мясо, у второй белое, а у третьей желтое. И вкус разный. А бульон получается просто божественный. — Бо? — панда ткнула меня в плечо и протянула вилку с мясом. Я откусил кусок и... — Хм... — А неплохо. С чесночным соусом прям даже хорошо, — показал ему большой палец, и панда с довольной ухмылкой вернулся к экспериментам. А рядом сидел северный волк Анны. Ему бросали мясо из неудачных экспериментов, и волк ловил его, тут же поглощая. Похоже, он вообще всеядный. Не то, что некоторые. Кинув взгляд на трех ПЖМ, вздохнул. Даже Альма хоть и читала книгу, но поглядывала на меня. А две остальные смотрели на меня, не моргая, прямо прожигали голодными взглядами. И ладно бы они это делали в обликах чудовищ, но нет же. Постепенно печь, которая, напомню, была кубом метр на метр, вся была заставлена. Да и в пещере стало значительно теплее, даже жарковато. Метель немного успокоилась, да и морозная мана медведя развеялась уже, так что даже снаружи потеплело. Однако это временно. Как говорится, затишье перед бурей. Некоторое время спустя мы разместились на шкурах. Все было заставлено кастрюлями и чашами с едой, а запах стоял просто умопомрачительный. Вроде ингредиенты не шибко и редкие, но, похоже, и правда случилось волшебство. «Ну, можно и начать. За победу над могучим монстром!» поднял я стакан с легким вином. «За победу!» — воскликнула Блэр, и, опустошив стакан, набросилась на еду. Но у нее натурально глаза разбегались, не понимая, с чего начать. В итоге панда сунул ей в рот мясо на вилки. О, неплохо!» — закивала та. «Хе-хе-хе-хе-хе!» довольно смеялся медведь панда. А мясо и правда вышло неплохим. «О, боже! Почему эти суши такие восхитительные?» — воскликнула Анна. «В рисе что-то сочное?» «Боже, невероятно!» А вот Оля ела молча, и не палочками, как Аня, а руками. Впрочем, палочками орудовали лишь двое — Анна и Альма. Остальные — вилками, ложками и руками. Еда постепенно исчезала в наших животах. Хорошо-то как! На расстоянии от ВИП-пещеры «Ну, что чувствуешь?» — спросил кабан, лежащий на полу совсем небольшой пещеры, и взвизгнул. «Не дергайся!» — ответила ему обезьяна, зашивая жуткую рану на боку. Рядом на полу лежали различные глиняные горшки и инструменты. «Чувствую запах медведя». «Его победили!» — ответил белый волк, стоящий у входа в пещеру и обливаясь слюной. «Да как?» «Говорила же, не дергайся!» ругалась обезьяна. «Не знаю. Да мне кажется, что мы недооценили убийцу-чудовищ». «Он, вероятно, ранен. Нужно напасть!» — хрюкнул кабан, но старался не шевелиться. «Нет. Сейчас я ощущаю запахи. Они готовят. Много всего вкусного готовят». Желудок волка предательски заурчал. «Очень вкусно пахнет». «Вам, мужикам, лишь бы пожирать!» В руке обезьяны появился мясной пирог, и она метнула его в волка, а тот ловко поймал и проглотил. «Холодный и невкусный», — грустно произнес волк, продолжая обливаться слюнями. «Ну так иди и приручись. Будут и тебя кормить вкусной едой», — фыркнула обезьяна, продолжая зашивать раны кабана. «Это ловушка», — возразил волк. Издревле убийцы чудовищ так заманивают монстров и убивают. запротестовал живот, урча, словно кричит голубь. Ты что, курлыка съел? хохотнула обезьяна. Священного голубя. На съешь его, фыркнул волк, давно вновь в живот заворчал. Давайте отойдем подальше, а то я так с ума сойду. Терпи, ему нельзя двигаться. Обезьяна продолжила работать над ранами товарища, а волк обреченно вздохнул и обратился человеком средних лет. но он выплюнул кольцо, которое надел на палец, после чего принялся одеваться. «Чаю хотя бы сделаю и бекона пожарю с луком». «И мне сделай!» — хрюкнул кабан. «И мне тоже!» — добавила обезьяна. Мужчина же лишь обреченно вздохнул, и начал готовить. Два дня спустя, где-то в горах. Метель совсем дикая, и нифига не видно. Но у меня есть волк Ани. И пусть он не такой крупный, как Блэр, и не издовой, но он северный. Метель и снег — это его родная стихия. Так что я уселся на санях, а зверь меня куда-то вез. Куда? Вообще не представляю. Я уже второй день катаюсь по горам в поисках своей цели. Для этого я и сижу в санях. Закрыв глаза, я сканирую пространство в поисках душ. Но кроме мелочевки ничего не вижу. Но разве что пару раз забредал к пещерам, где кто-то жил. Однако достаточно было добраться достаточно близко, чтобы по форме души понять, что это не моя цель. Их у меня две. Высшая дриада и птичка для Оли. Очень и очень редкая птичка. Найти ее — сущий ад. Особенно в местах обитания. Зато здесь она зимует. Да-да, не в теплых краях. Она ходит в дыру в скале, и там впадает в спячку. В общем, найти ее — это та еще задачка. Но для этого мне и нужен кролик Оли. Он везде пролезет. Ему не страшен сон и он сможет за себя постоять. «Вон туда езжай», — приказал волку, выстреливая молнией из пальца, чтобы показать маршрут. Зверь молча повез Сани туда, и вскоре мы прибыли к весьма большой такой пещере. Войдя в нее, сразу понял, что здесь и жил тот здоровяк. Пройдя вглубь, подсветил пространство большим фонариком и, пройдя до конца пещеры, увидел лежанку из соломы, веток, и даже содранных шкур. А на ней лежали три мертвых медвежонка. Ну как медвежонка? Они хоть еще маленькие, но при этом огроменные. Впрочем, учитывая, что их мамочка была 8 метров в высоту, когда на задних лапах стояла, то ничего удивительного в размере медвежата я не вижу. Рядом лежал труп чудовища, напоминающего манула. Разве что вытянутая пасть, как у крокодила и три хвоста с острыми когтями на концах. Ценная тушка — заберу. А вот медведи — да. Пока их мамаша пыталась меня убить, хищник проник в логово и перебил медвежье потомство. Вот только и медвежата оказались не из робкого десятка. В итоге — ничья, если можно так сказать. Ладно, что еще здесь есть? О, монокристаллы. Они росли на стенах и потолке. Там, где не могут достать медвежата, иначе те сами бы их съели. Ха. Похоже, из-за сильного магического фона чудовища здесь начала кристаллизовываться мана. Отличная, добыча хороша. ма Му. Мяу... Мяу... Простонал один из медвежат и приподнялся. Надо же, живой. Увидев меня, он испугался и оскалил зубы. Этот медведь был самым маленьким из строицы. Если встанет на задние лапы, метра полтора будет в высоту. Давид исхудавший, да и слабый он. Есть несколько ранений, но не серьезные. Впрочем, сам он не выживет, слаб духом. Вон рядом лежат павшие братья и труп их убийцы, а он и не думает их есть. Решил умереть. Что ж, пожалуй, будет милосердно оборвать твою жизнь, иначе ты либо обезумишь, либо умрешь от голода. В моих руках появилось копье, но вдруг... Волк зарычал и встал между нами. «Не хочешь, чтобы я его убивал?» Покачал я головой и убрал копье в кольцо. «Гуманист, блин. Тогда попробуй объяснить ему, что для того, чтобы не умереть, ему нужно есть». Волк что-то рыкнул, а я уже потерял к ним интерес. «Монокристаллы. Много. И сейчас я их все соберу».